480. Август 2. -е. Бабочка сбрасывает кокон, начинает летать. Личное призрачное «я» является таким же коконом. Когда дух вырастает, он должен сбросить его, если хочет летать. В коконе самости и личности малой взлететь невозможно, потому основным условием восхождения духа остается формула отвергнуть от себя и следуй за мной Индивидуальность, перевоплощающаяся из жизни в жизнь и использующая личность, в которой она снова воплощается для собирания нужного ее опыта и знания, бессмертна, в то время как личность умирает и сбрасываются последовательно все временные оболочки до ментальной включителя. Индивидуальность человека заключается в его высшей тряде, состоящей из седьмого, шестого и пятого принципов, являющихся носителем самосознания. Все остальное состоит из элементов временных и приходящих, и обреченных смерти. К тому бессмертие достигается перенесением сознания из временных его тела или оболочек в сферу бессмертной триады.